Глава двадцать Во мне не то чтобы кипела злость на отца. Я не знала этого человека. Но обида за семью, за Елену с матерью словно впрыскивала некий адреналин, заставляя эмоции вскипать. И вечером Никифор постучал в моё окно, заставив подпрыгнуть на кровати. Я ещё не переоделась в ночную сорочку, но собиралась это сделать, как закончил расправлять кровать. Он молча махнул ладонью, приглашая выйти. Я накинул шаль и вышла в прохладный уже почти летний вечер. За воротами стояли Софья и еще две девушки. Софья была одета очень странно. Простое платье, словно снятое с прислуги. Душегрейка без рукавов, а на голове концами назад был завязан платок. «Ого! Чего это на тебе?» — только смогла спросить я. «Мы пришли. Трое» обещала за пять рублей показать склад наклонившись к решетке тихо произнесла подруга елены а потом покосилась на своих в отличие от нее хорошо одетых товарок две незнакомки стояли белым белы и это можно было разглядеть хоть было почти темно за троих пятнадцать рублей твердо ответила я и услышала как за спиной закряхтел никифор да мы согласны эти две мотнув головами ответили почти в голос «Тогда отпирай, Никифор, и веди нас по страшному складу». Делая голос намеренно страшным, подытожила я, и сторож забринчал ключами. Как ни странно, но Софья была уверена в своем поступке, и, высыпав мне в ладонь три влажные полновесные пятирублевые монеты, мотнула головой, приглашая девушек идти за ней. «Я не знаю, на что они поспорили, но моя подруга мне теперь очень нравилась». Даже переоделась, чтобы выскользнуть из дома или чтобы ее не узнали прохожие. А может, предусмотрела и то, и другое. «Если сразу убежите, деньги я не отдам», стоя перед распахнутой в темноту дверью, предупредила я. Обернулась на девушек, и те закивали, соглашаясь. Никифор никому, кроме меня, не дал лампу, потому что руки у всех троих тряслись. Сначала мы шли с ним впереди, но после того, как прямоугольник слабого света, исходящего только от печки в коморке, начал пропадать, Софья попросила кого-то из нас идти за их спинами. До первого поворота мы шли относительно быстро, но как только повернули, мне самой стало не по себе. Было ощущение, что сейчас лампа осветит страшное лицо прямо передо мной. «А увидеть-то вы кого хотите?» — шепотом спросил Никифор, и этот его шепот прозвучал так замогильно, что девушки даже закричать не смогли, лишь глубоко вздохнули и замерли, потому что впереди что-то заскрипело. У меня лично подкосились и начали трястись ноги. Звук был точь-в-точь -точь таким же, как в прошлый раз, словно тяжелый, хоть и пустой ящик, размером примерно метр на полтора, подвинули по каменному полу. И я обернулась и осветила три пары распахнутых в ужасе глаз а потом над головой самой невысокой и глаза Никифора. В них был не столько страх, сколько непонимание. «Ветер, наверное. Двери иногда скрипят», — неуверенно озвучил он то, во что сам не верил. И это тоже читалось на его лице. «Точно не кыться?» — тяжело сглотнув, спросила Софья. «Сто лет прошло, если не больше. Усадьба его сгорела, а он пропал». Мне самой уже захотелось услышать что-то логичное, пусть даже сказанное своим голосом. Говорят, его забили тут же после пожара, но тело потом не нашли. Высокая, светловолосая, со смешно вздернутым носиком Лидия, кажется, не двигалась и не дышала. «Ну так идем дальше, али нет? Да ящиков ещё далеко, они и скрипят поди». Никифуру, похоже, это уже надоело. Идем, твердо сказала Софья. «Нет, хватит», — ответила низенькая, которую подруга никак при мне не назвала, и не представила нас. Это я только что поняла. «Значит, признаешь, что трусиха? Что проиграла? А ты, Лидия?» Голос Софьи звучал победно. «Тоже, пожалуй, сдаюсь», — часто облизывая губы, прошептала хозяйка мило вздернутого носа. «Ну вот, я-то хотела полностью пройти», — уже попривыкнув к окружающей темноте, бровировала Софья, но когда за поворотом, судя по звуку ближе к нам, снова что-то заскрипело, бросился обратно, волоча за собой Никифора, которого схватила за рукав попутно. Тот еле поспевал за прыткой барышней. Парочка, считающаяся проигравшей, неслась за ними, а я еле сдерживала хохот ровно до того момента, пока они не пропали за поворотом. Тогда я бросилась за ними, представляя, что вот-вот сзади меня схватит холодная костлявая рука. Мы даже в коморке деда не задержались. Так хотелось выйти на улицу. Благо, во дворе не оказалось никого, иначе нас дружно загребли бы к Варваре на ковёр. «И как ты тут живешь то Страх страшный!» подытожила задыхающаяся от бега Софья. А я поняла, что ни чёточки не устала, И тем более не сбила дыхание. Ладно, ай по домам барышни, а то дома вас возьмутся и примутся искать. Не вздумайте сказать, что были здесь. Тогда, наверное, роск не пожалеют. Никифор закрывал ворота, приговаривая и пугая гостей. Я еще приду, можно, шепнула Софья, как только парочку ее подруг отошли от решетки. Пять рублей, хоть каждый вечер ходи, шепнула я в ответ. Хорошо. Я у них сегодня выиграла червонец!» — хихикнула хитрюга и побежала догонять проигравшую парочку. «Ну вот, хоть какие-то деньжата!» Никифор заметил, что я сложила все еще до этого момента зажатый в кулак деньги в карман передника. «Можно жить-то на пятнадцать рублев, можно!» Мне даже показалось, что он завидует мне. «Не на пятнадцать, а на двадцать? Ты мне вроде тоже проиграл?» — напомнила я ему о нашем споре и засмеялась. Не надо ничего. Ты мой подельник теперь. А деньги надо Варваре отдать. Денег до конца мая не будет ни кифар. Так вот ты чего задумала? Он присел и хлопнул себя по коленям, уставившись на меня. Да что еще то остается? Эти ученики здесь не по своей воле. Может, пары наберется, кто и правда хочет учиться. Остальные прохлаждаются, доноют. Да а кормить всех надо. Кирилл Иванович то ли не видит, что вокруг него происходит, то ли видеть не хочет. Я не знала истинной истории хозяина и надеялась, что сторож со временем поделится со мной своими знаниями. «Так-то оно так!» — проздыхал дед и пошел провожать меня вокруг дома уже в полной темноте. Я поняла, что больше он ничего не расскажет, но давить не собиралась. «Так это... кого там скрипит?» Он даже остановился, давая понять, что вопрос его очень заботит, и на ходу его решать нельзя. — Я и сама хотела тебя спросить. — Не в первый раз ведь уже. — Да этого ни разу такого не было, барышня Елена Степановна, ни разу. Мыши там, шо какая живность, доконить. Тихохоньки, а тут эти ящики нелегкие. Сторож поднял палец, показывая важность своих выводов. — — Завтра его ворота открою, при белом свете гляну, чего там. — Спи давай, девка, отдыхай. Проводив меня до небольшой двери в задней части дома, он побрел назад. А потом я лежала, глядя в темное окно, и скучала по движущимся по стенам теням от деревьев, появляющимся, когда их освещает приезжающий автомобиль, по шепотку внуков, успевающих перед сном поделиться друг с другом чем-то важным. Я никогда не ругала их за эти ночные переговоры и просила дочку не обращать внимания. Какая разница, если заснут минут на тридцать позднее, если в эти темные минуты они заодно. И как никогда понимают, что они братья, защита и поддержка друг друга. И пусть пока у них будут секреты от нас, зато в будущем они будут вместе против всех проблем. И я горько зарыдала. Впервые за все время, которое провела здесь. Не от безысходности или страхов за свою жизнь я рыдала от тоски по своим близким, оставленным там, в далеком будущем, которое я никогда явно не увижу, где уже прожила одну жизнь».